Студия «Вира М.» представляет книгу Дмитрия Иловайского о славянском происхождении дунайских болгар. Запись производится по изданию. Дмитрий Иловайский. Начало Руси. Издательство «Олимп». Москва, 2002 год. Читает Галина Самойлова. Дмитрий Иловайский. О славянском происхождении дунайских болгар. Доказательства исторические. Теория Энгеля и Тунмана, Венелин и Шафарик, название Гунны и Болгари, путаница народных имен у средневековых летописцев. Вопрос о происхождении Руси, естественно, наводит исследователя на вопрос о происхождении и других народов, обитавших когда-то в нашем Отечестве и находившихся в более или менее близких отношениях к нашим предкам. Между такими народами едва ли не первое место принадлежит болгарам, поэтому мы сочли необходимым посвятить им особое исследование, то есть по возможности тщательно проверить те основания, на которых сложилось господствующее о них мнение. В настоящей монографии предлагаем вниманию образованной публики результаты этой проверки. Что такое болгары? Где их родина? Какой семье племен они принадлежат? Ответ на эти вопросы уже давно сделан, Болгарии, говорят нам, была финская орда, соплеменная Угром, пришедшая с берегов Волги на Дунай, здесь смешавшаяся с славянами и принявшая их язык». Так решила немецкая наука в лице Энгеля, Тунмана, Клапрота, Френа и некоторых других, касавшихся этого вопроса. За ними в том же смысле высказалось большинство славянских ученых, и во главе их знаменитый «Шафарик». Но были и другие ученые, которые считали древних болгар чистыми славянами. Не буду говорить о писателях прошлого столетия, каковы, например, Сум и Раич, оставившие после себя труды почтенные, но малоудовлетворительные для нашего времени. Перейду прямо к известному Венелину. Этот талантливый Карпаторос в своем сочинении «Древние и нынешние болгары горячо восстал в защиту славянского происхождения болгар против татаро-финской теории Энгеля и Тунмана, которую можно поставить в параллель скандинавской теорией Байера и Шлетцера по отношению к Руси. Сочинение Венелина в свое время произвело довольно сильное впечатление и нашло себе усердных последователей, особенно между болгарскими патриотами. Но ученые авторитетные отнеслись к его мнениям весьма неблагосклонно – Шафарик отверг его выводы, как порожденные страстью к новосказаниям и особенным понятиям о народной чести и славе. Тот же приговор подтверждали до сих пор и другие писатели-славянисты, касавшиеся этого предмета. А между тем винелин был близок к истине, но затемнил ее, отдавшись порывам своего пылкого воображения. Впрочем, его древние и нынешние болгарии есть произведения еще молодого и довольно неопытного ученого – Ему было только 27 лет, когда эта книга явилась в печати. Впоследствии более спокойные изыскания, вероятно, заставили бы его отказаться от некоторых крайних выводов. Это можно предполагать из его дальнейших трудов. Смерть похитила его слишком рано, в 1839 году, 37 лет от роду. Венелин видел, что тюрко теория о происхождении болгар находится в явном противоречии с их исторической жизнью. Он догадывался, что в основе этой теории должны быть разные недоразумения, но от него ускользнуло самое существенное из этих недоразумений. У некоторых средневековых писателей болгари называются смешанно то гуннами, то болгарами, и это обстоятельство послужило важнейшим основанием для тюрко теории. Чтобы доказать славянство болгар, Венелин начинал доказывать, что сами гунны сатилы включительно были племя славянское, но он тем не ограничился – Хазары, авары, а, кстати, готы, гипиды, франки и так далее – все это, по его мнению, никто иные, как славяне. Понятно, что такое увлечение должно было вызвать суровое отрицание. Так как доводы, на которых основана тюрко-фингская теория, яснее и логичнее других писателей, сведены и изложены в бессмертном труде Шафарика, то мы при их разборе будем держаться преимущественно того порядка, в котором они сгруппированы у автора «Славянских древностей». Первое основание, на котором построена означенная теория, есть наименование болгар у средневековых летописцев гуннами. А гунны, по мнению многих ученых, будто бы составляли одно из племен восточно-финской или чудской группы и принадлежали к ее угорской ветви.